Глава номер 47. Галерея. Софья. Одно радует Мишель, пунктуальный учитель. Отпускает меня ровно в шесть и не требует задержаться ни на минуту. Чем я ей пользуюсь, сматываясь из кухни со скоростью света. Приезжаю после убийственного дня домой. Почти падаю на коврику порога. «Если бы я знала, на что соглашалась...» «Да кого я обманываю?» «Все равно бы согласилась». «Мишель — отличный педагог. Только за сегодня я узнала, наверное, больше, чем за все время обучения раньше». «Соня!» — налетает на меня злато. «Я так соскучилась!» «И я по тебе скучала!» — обнимаю сестренку. «Как у тебя день прошел?» «Что делала?» Поднимаю взгляд на Валентину. Женщина довольно улыбается. «Я пойду. Ужин уже заказан. Его принесут через десять минут. Большое спасибо!» Злато обнимает свою няню. «Я не ожидала такого, поэтому растерялась. Стою и даже не знаю, как реагировать». А мелкая тащит меня в свою комнату, чтобы показать замечательный шалаш, который она строила весь день. «Ого!» – удивляюсь. «И кто это будет убирать?» «Никто!» – твердо заявляет сестра. «Я буду спать там!» – указывает на подушку и одеяло на полу. «Ладно, я все равно не в силах с ней спорить. Проще будет просто поднять и переложить их на кровать, когда она уснет. «Ты гуляла сегодня?» «Да!», да — кивает. «Но хочу еще. Пойдем после ужина. Изучим город. Я очень давно здесь не была. Так и решаем. Ужинаем, одеваемся потеплее. Холодный ветер никто не отменял. Наматываю злате большой шар поверх курточки, и мы идем изучать Питер. Гуляем по узким улочкам, рассматриваем старинные дома». Вдыхаю влажный воздух и снова задумываюсь над поведением Миши. Что я сделала не так? Почему он изменился? «Соня!» — дергает меня Злата. «Да, одуванчик!» — перевожу взгляд на сестренку. «Пойдем туда!» — тычет пальчиком в сторону вывески «Галерея Силуянова». «Картинная галерея?» — пожимай плечами. «Ну, пойдем!» Заходим внутрь, и Злата замирает, словно прикованная к полу. Прослеживаю за ее взглядом и даже не сразу замечаю, что к нам подходят двое. Девушка в сапфировом платье приветливо улыбается, а за ней следует, как привязанный, молодой мужчина мажорного вида. — Здравствуйте! — киваю и слегка улыбаюсь. — Я сейчас не самый лучший собеседник и даже не знаю, зачем сюда зашла. «Рады видеть в нашей галерее столь юных ценителей прекрасного. Я – Люся!» Девушка улыбается шире, хотя невооруженным глазом вижу, что она грустит. «Может, это потому, что и мне самой грустно?» «А почему он ест кактус?» Злата указывает на картину, где изображен мышонок, который плачет, поедая кактус. «Действительно, почему?» Люси беспомощно оглядывается на спутника, а тот кривится, как от боли. — Так бывает, когда очень хочется чуда, ты готов даже страдать. Неожиданно раздается негромкий женский голос за моей спиной. — Веруша, ты вернулась! — Люся расцветает такой широкой искренней улыбкой. — а парень рядом с ней почти тает, зачарованно глядя на свою спутницу. Вошедшая следом за нами женщина расстегивает пальто и сбрасывает его на руки парню. Она остается в темно-зеленом брючном костюме, прямо источая элегантность. Такие разные женщины, но все же чем-то неуловимо похожи. Может, они тоже сестры? Вера обнимает встречающих и оборачивается к нам. «Я вижу у вас очаровательные гости. Они наверняка не откажутся выпить чаю с клюквой в сахаре и мармеладом по маминому рецепту». «Было бы здорово!» — киваю, как болванчик. «Я совершенно бесил после долгого дня на учебе Не откажусь от чая». Выдавливаю улыбку. «Даже могу предложить шоколад ручной работы». Приподнимаю сумочку, вспомнив, что забыла выложить свои утренние художества. Навелное, это потому, что мышонок маленький. Продолжает рассуждать Злата, рассматривая мышонка. Соня, бойся, она так не сделает. Иногда даже очень большие и взрослые люди делают глупости, говорит Вера, обращаясь к мелкой. Особенно, когда их переполняет чувства, с которыми они не знают, что делать, и разум будто куда-то девается, — поясняет женщина. — Да, — кривлюсь, — в точку. — Знаю парочку таких. Кажется, у обоих разум куда-то пропал. — О, это отличная тема для задушевной беседы. И чай у нас есть вкусный. Пойдемте. Люся указывает рукой на дверь, частично скрытую за портьерой. «Сколько сидим, не знаю. Кажется, до самого закрытия». Злато повисла на ушах молодого человека и безостановочно что-то ему говорит. «Кажется, она нашла общий язык не только с Мишей няней. Замечаю около входа Тамару и понимаю, что надо бы собираться. Тем более завтра меня ждет второй день ада от Мишеля». Он не шоколатье, он дьявол. Большое спасибо вам за отличную компанию. Улыбаюсь своим новым знакомым. У меня нет визиток, но можете записать мой номер. Если будете в Москве, заглядывайте. Буду очень рада. Встаю и собираюсь уходить. Вот наши контакты. Вера протягивает карточку. А твои же указаны на шоколаде. Кстати, очень вкусно. Тепло улыбается Люся. — Точно! Я же приклеила стикер со своим телефоном на упаковку. Делаю это уже на автомате. — Всегда вам рады. — Ял, как назвала его сестренка, возвращается следом за мелкой. Злата подбегает ко мне и, широченной улыбкой, рассказывает, как ей все здесь понравилось. — Идем сестрой. Она выплевывает слова, съедая уже не только буквы «р» и «л», но и все окончания услов. Может, отдать ее в художественную школу, раз ей так здесь понравилось. Рисовать злато любит, а теперь еще и увидела, что работы можно вот так красиво показывать. — А Миша тоже повесил мой рисунок у себя дома, — улыбается мелкая. — Что? — вздергиваю брови. Вот, где мы все вместе? Смутно вспоминаю, что Злата рисовала подарок Мише на День Защитника Отечества. Так он все-таки увидел рисунок на земле и подобрал вот значит, что он убрал в карман. Но почему я не заметила у него дома художеств, сестры? Надо же! Все-таки это что-то для него да значит! В голове услужливо всплывают слова если любишь, нужно верить своему сердцу. Вера расплакалась от этих слов. Не знаю, что у нее в жизни случилось, но, думаю, ее сердце ноет так же, как и мое. Остается вопрос, готова ли я поверить своему сердцу? Ведь оно так и кричит, что Миша все это делает неспроста, не мог человек, который так хотел быть рядом, внезапно измениться до неузнаваемости. И он точно не мог испугаться ответственности. Так быстро он стал самым близким для меня человеком. А для Златы стал и другом, и братом, и даже отцом. Снова наворачиваются слезы. Я очень-очень хочу верить в то, что Миша – настоящий мужчина. И он действительно испытывает ко мне те чувства, о которых сказал своей матери».